Глава 17 Нечисть буянит После Рождества Лиза уехала, а Надя решила таки вернуться домой, хотя мама была категорически против. «Нечего тебе одной там делать, среди таких-то соседей!» Мама застегивала шубу, бабушка рядом надевала пальто и шляпу. Они собирались в магазин выбирать плиту. Дедушка снова сбежал на рыбалку. И вообще, надо бы в управляющую компанию наведаться, узнать, с чего это они нас игнорируют. Но мне надо хотя бы свои вещи взять, не сидеть же без дела. Надя привалилась к стене. Тушь, бумагу, маркеры. Учебники, добавила бабушка. Ну да, вздохнула Надя. Ладно, после паузы согласилась мама. Только засветло бегай туда и обратно. Надя оделась по спортивному, джинсы, куртка, пуховик, ботинки, шапочка и шарф. И поехала в плазу. Когда она вышла из троллейбуса на нужной остановке, из парка доносилась музыка. У арки толпились люди. Фотографировались с ростовыми куклами и нарядными артистами. Залезали на установленные недавно большие расписные санки. И, разумеется, толпа у пряника. Какие же святки без сладости, пирожков, чая и кофе на вынос – Марк за эти праздники, пожалуй, не на одну, а сразу на две квартиры заработает. Пора уже перестать о нем думать. Он о Наде давно забыла и ей следовало бы сделать то же. Святочный шум доносился и до божедомки, хотя, миновав пару домов, Надя перестала слышать музыку и праздничную разноголосицу. Раньше она каждый день с друзьями ходила в парк на святке, теперь же как-то не было настроения веселиться. Хотя ребята ее приглашали – Но точно зная, кого встретит на гуляньях, Надя выдумывала причины, чтобы отказаться. Опять намело снега, и ноги снова проваливались в пушистое белое покрывало. Судя по отсутствию следов, за Рождество никто по божедомке не ездил, и даже не ходил, хотя бы одна цепочка ямок. Это что получается, в Плазе сейчас вообще никого нет. Ну и прекрасно. С другой стороны, как-то неправильно. Такой здоровенный доми столько квартир и нет жильцов. Да еще пустые гробы-божидомки со всех сторон таращатся черными квадратами. Столько пространства и не используется. Есть в этом что-то противоестественное. Снова послышались голоса, вроде песни, но крикливые и не особенно мелодичные. И музыка странная, будто кто-то просто колотит в бубны и барабан и дудит во что-то хриплое. И еще скрип. Какофония нарастала. Надя обернулась. Со стороны города к божедумке подходила пестрая толпа. Люди шли шеренгой, занимая все пространство улицы. Странно, что святочное шествие решило сюда зайти. Здесь же давно никто не живет, много не накаледовать. Может, рассчитывают в плазе чем-то поживиться. Надя усмехнулась. «Это вряд ли. Там тоже никого нет, а если бы и были, то ничего никому не дали бы. По крайней мере, те, с кем Надя знакома. Наверное, люди просто решили немного оживить божедомку. Вот это правильно. Неплохо бы разогнать давящую тишину гробов». Надя обернулась. Толпа здорово продвинулась, как будто они не шли, а бежали. «Уже можно рассмотреть детали костюмов». Впереди вышагивал некто в длинной серой одежке, похожей на громадную старую половую тряпку, а на голове большущая маска, изображающая козла. Только рогов не два, а четыре, и торчат они, как будто это антенны. Так себе костюм. Рядом ни то медведь, ни то какой-то другой зверь. На четвереньках идет, да так реалистично. Тренировался, наверное. Грязная шуба из мята, как будто он ее на помойке нашел. За ним кто-то похожий на чумного доктора, маска с носом-клювом, черная треуголка, черный плащ. Не идет, а криво скачет, да еще прихрамывает. Остальные в таких же странных костюмах. В веревке болтаются грязные ленты, почему-то цепи и даже звякающие кандалы. Ни звезды, не хоругвий. Это точно святочное шествие, а не карнавал психов. И что они орут? Пропела ворона, открылись ворота, завыла лиса, ослепли глаза, пропал медведь и больно смотреть. Каркает волк, строится полк, пискнет сорока, успеем до срока, ревет карась, себя разукрась. Мы мимо идем и ужас несем, рядом вставай, не расплескай, увидим лицо, не сыщешь концов». И все это подбой барабанов и удары бубнов. Не похоже на обычные святочные песни и калятки. Это вообще кто такие, откуда взялись? Так они еще и вандалы. Надя рассмотрела камни и снежные комья, летевшие в окна расселенных домов. Стекла трескались и со звоном разбивались на кусочки. Пожалуй, лучше бы отсюда убраться, но шествие уже шумело в нескольких метрах. Надя отчетливо видела палки в руках ряженых, на концах шестов, поднимавшихся над головами, белели черепа людей и животных, и развивались тряпки, похожие на старую одежду. Надя отпрыгнула на обочину, но бежать за дом через сугроб было трудно. Да и не успела бы. Из толпы появилась длинная палка с огромным железным крюком. Штука приблизилась и чуть не ударила Надю по голове. «Эй!» Надя оттолкнула крюк, но он тут же попытался обхватить ее за шею. Как же мерзко, отвратительно и противно, и невозможно разобрать, кто его держал. Надя снова увернулась, оступилась и упала в снег. Над толпой взвилась огромная веревочная петля. Она расправилась в воздухе и полетела к Наде. Барахтаясь в снегу, Надя не сумела ускользнуть и тут же почувствовала, как плечи сильно сдавило – Потом резкий рывок, и Надю потащила по снегу. Вокруг грохотало, скрежетало и шипело. Снег забивался в нос и глаза, залезал под рукава и в ботинки. Рядом топали драные кроссовки, старые сапоги и, господи, даже здоровенные копыта. Деревянный башмак чуть не наступил Наде на коленку. Приходилось постоянно дергаться и извиваться, чтобы ее не растоптали». Надя так и ехала по снегу, не в силах даже позвать на помощь, а ведь и звать-то некого. Но вдруг ее потащила в сторону, веревка натянулась и руки чуть не разрезала. Остро надавила на спину, так что сознание ухнуло в черноту. «Давай, вставай!» – шептал голос над ухом. «Поднимайся, ну!» «Откуда этот голос? Она все-таки еще жива?» Повинуясь, Надя уперлась онемевшими руками в снег, приподнялась... Ее подхватила и потянула за шиворот через сугробы, за угол, потом в подъезд, наконец отпустила. Надя плюхнулась на что-то твердое, сдавливание ребер наконец прошло, легкие нормально задышали, и снова все вокруг померкло. Когда немного прояснилось, и темные пятна перед глазами потихоньку растворились, Надя поняла, что сидит на полу, пытаясь негнущимися пальцами снять шарф. Озираясь вокруг, Надя подняла голову и узнала утяшу, стоящую над ней с веревкой и ножом в руках. «Как тебя угораздило-то, а?» – недовольно спросила утяша. «Не знаю», – беззвучно выдохнула Надя. «А кто это?» «Погонь», – просто ответила утяша. «Время сейчас такое. Ну, вставай». Она вздернула Надю на ноги, но пол предательски качался в разные стороны. Пришлось привалиться к стене. Я всегда думала, что святки это весело. Так это правда весело, если нечисти не попадаться, а она теперь здесь хозяйничает. Ух! А раньше...» Надя закрыла глаза и уперлась лбом в стену. А «Раньше мы защиту ставили, теперь некому. Пойдем чаем напою». Утяша поддерживала Надю под локоть, пока они пробирались через снег к ее домику. «А что это там?» Надя прищурилась от яркого солнца. Снеговики у Тяши выглядели как-то странно, все изломанные и в красных пятнах. А это нечисть буянит, для того защита и ставится. «Снеговики?» – догадалась Надя. «Они защищают от нечисти?» «Ну да», – у Тяша будто будничные вещи рассказывала. «Погонь не видит, кто перед ними, живой или нет. Они всех готовы сожрать. Для того снеговики и нужны, их заново можно слепить. Тебя вот так просто не починишь». Все еще в легком тумане и, держась за стену, Надя дошла до квартиры у Тяши. Хозяйка помогла ей снять куртку и ботинки. «А почему я раньше их никогда не видела?» – спросила Надя, сидя на диване и закрывая глаза, чтобы не так сильно тошнило. «Их все видят, просто не замечают». Раздался звук льющейся воды, появился приятный травяной запах. «Ну-ка вот, выпей, полегчает». Надя протянула руку и промахнулась мимо чашки, Пальцы только-только согласились сгибаться и все равно почти ничего не чувствовали. «Ничего пройдет», – успокаивающе произнесла утяша. «Давай помогу». Утяша замкнула Надины пальцы на горячей чашке. Мимо рта Надя, к счастью, не промахнулась. Действительно, от горячего мятного чая сознание немного прояснилось. Надя проморгалась. Она снова сидела в комнате с аквариумом и цветником на подоконнике. «Цветник? Череп?» «Можно спросить?» Надю давно распирало любопытство. «Попробуй. Чей череп у вас в горшке?» «Того, кому не спели колыбельную», — криво усмехнулась хозяйка. «А почему ему не спели?» «Не заслужил», — жестко произнесла утяша. «Пришел со злом в чужой дом. Не знал, что там же и останется. И остался. Разве не все заслуживают прощения?» Надя грела руки о чашку, пальцы понемногу оттаивали. «Все», — согласилась Утяша, — «просто каждому в свое время. Иногда отпущение надо заработать». «Как это? Кому как? Кому-то достаточно просто покаяться и прощения попросить, а кто-то принудительно зло в добро перерабатывает». Утяша, сузив глаза, посмотрела в сторону, как будто сквозь стену видела тот горшок. «Он здесь один такой?» Спросила Надя, сглотнув. «Зима сейчас, снежно. Весь мой сад замело». Утяша встала и вышла из комнаты. «Вот вам и гробы. Не просто так выходит название прижилось». «Держи». Утяша вернулась с тарелкой выпечки и поставила ее на табуретку у дивана. «Это из пряника? Я не буду». Надя попыталась отвернуться, но ее тянуло к слойкам, как несколько минут назад за поганой толпой. Да ладно тебе, поссорились что ли? Вы мне лучше скажите, это я постоянно их буду видеть? Ты уже спрашивала. А, ну да, выходит тут ситуация такая же, как с колыбельными. Ты по что вернулась? Так вещи взять. Надя старалась смотреть в чашку, но краем глаза наблюдала за хозяйкой. Не ходи туда, тихо сказала Утяша. В плазу, но мне нужно. Обойдешься твердо произнесла хозяйка. «Мне что, совсем теперь туда не ходить?» – с вызовом спросила Надя. «Вообще-то это мой дом». «Ну да, за него деньги плочены», – пробормотала у Тяша слова Надиной бабушки. «Дело даже не в этом, просто, просто я имею право там жить и все, потому что я чистила подъезд и в общем в любом случае это мой дом». Теперь Наде и правда казалось, что это ее жилище, хотя раньше при слове «домой» всегда выплывала бабушкина квартира, откуда они с мамой недавно переехали. «Ну, Коля решила, иди, булочки я тебе заверну». «Не надо», — попыталась отказаться Надя. «Помиритесь еще», — приговаривала Утяша, складывая слойки в невесть, откуда взявшийся бумажный пакет. Надин вещи успели высохнуть, да еще и прогреться. «А я слышала, тут все коммуникации давно отключены», сказала Надя, завязывая шнурки в громадной прихожей утяше. «У меня печное отопление, вон, видишь, изразцы. Дома-то старые, я твою одежду там и посушила». Действительно, посреди квартиры из угла выступало что-то вроде огромного шкафа, покрытого глазированными плитками с цветочным узором. А вода, газ, электричество? Всего хватает. Шла бы ты лучше не туда, а оттуда. То есть?» Надя надела шапочку. «А, вы про плазу. Я ведь ненадолго, мне только кое-какие вещи забрать, и потом сразу к бабушке». Утяша только покачала головой. Надя вышла на улицу, завернула за угол дома. Перед тем, как ступить на дорогу, посмотрела в обе стороны. «Никого». Только заледеневшая плаза торчит на фоне серого неба. Погода как-то резко изменилась, только что сияло солнце, а теперь, видимо, собирался снег. Ну и хорошо, на то и зима. Выбравшись из заваленного снегом двора, Надя пошла к плазе, стараясь держаться поближе к домам. Мало ли что. Утяженные снеговики являли печальный вид. После набега нечисти они остались разбитыми, да еще перемазанными грязью и красной краской, или чем-то похожим. В некоторых домах стекол совсем не осталось. Ясно теперь, как именно расселенные дома лишаются окон. Еще и стены побиты, трещины кругом и комья грязи. Жуть какая! С другой стороны, такое ощущение, что у тяжа права, ведь бывает так, вроде нормальный жилой дом в городе, но весь исчеркан каракулями, дверь сломана, стены трескаются, крыша течет, палисадник завален мусором. А ведь не погонь поработала, а люди. Или погонь проникает в человека и оттуда его руками безобразничает». Чтобы немного отвлечься, Надя достала из пакета слойку. Ну и что, что из пряника. С хорошей же выпечкой, с вишней, все-таки у них есть кулинарный талант. Собственно, Надя и раньше об этом знала, как и все вокруг. Мама Марка всегда пекла для школьных праздников. А когда пенсия на горизонте замаячила, с хлебозавода ее уволили. Вот она и открыла пряник на радость всему городу. Следующая слойка оказалась черной смородиной – «Как же вкусно! Тесто мягкое и воздушное, еще и хрустит, начинка в меру и чуточку кислая, как будто не из замороженных ягод сварено, а из свежих». «Стоп! Тут на божедомке кругом сплошное сверхъестественное. Может, это и на еду распространяется? Может, они чего-то особенное туда добавляют? Так что одной булочки или пироженки всегда мало и хочется еще-еще». Еще. Зелье, какое кладут, или заклинания читают? Ну нет, это перебор. Просто Надя проголодалась, вот и все колдовство. И потом смогла же она не ходить в пряник несколько дней. Правда, по сравнению с их выпечкой, сладости из магазина на вкус как ароматизированный крахмал. Крайний дом остался позади. Надя подошла к заросшей льдом плазе, скомкала бумажный пакет, а выбросить некуда – Урн нет, контейнеров нет, мусоропровод вряд ли прочистили. Придется взять с собой и отправить в мусорку уже потом, когда подъедет к бабушке. «Ну здравствуй, плаза смерти», – пробормотала Надя, задирая голову и пытаясь рассмотреть окна своей квартиры. Небо темнело, тучи становились мрачнее и тяжелее. «Наверное, будет густой снегопад». Хорошо бы успеть уйти до того, как повалит снег, а то в метельно-божедомке можно застрять надолго. Вокруг крыльца снег был завален фантиками, коробками, пакетами, бутылками, коробками из-под пиццы, роллов и другого фастфуда. «Ну что за люди?» – поморщилась Надя. Натянула пакет из-под слоек на руку и собрала чужие отходы в валявшуюся тут же большую коробку из-под обуви. А сапоги-то из натуральной кожи, да еще на меху – «Мерзость какая!» Надя оставила коробку у покосившейся двери. «Тащить ее наверх нет смысла, да и уносить потом тоже. Пусть остается пока здесь как урна. Лучше, чем ничего». В подъезде было так темно, будто ночь наступила на несколько часов раньше, и жуткая вонь, от которой хотелось кашлять сорвотными позывами. Стараясь дышать через шарф, Надя добралась таки до своего этажа. На удивление, площадка оказалась чистой. Кроме двери Надиной квартиры и стены вокруг. Здесь все, даже потолок, было перемазано чем-то липко-красным и вонючим, как будто курицу распотрошили. И, кажется, Надя с этим предположением угадала. На ручке болтались связанные красной ниткой кости. По засохшему гнилому мясу ползали опарыши. На полу под дверью лежала переломанная в нескольких местах церковная свечка. Ага, вот зачем Петта и ее бабуля приходили в храм. Как они там только не запузырились и не расплавились. Открыв дверь с помощью салфетки, Надя, не разуваясь, прошла на кухню. Одноразовые тряпки почти закончились, осталась всего одна. Взяв тряпку, перчатки и поролон, Надя отправилась чистить стены и дверь. И не впервой. Они серьезно думали, что она поверит и испугается свечки и куриных костей, это после путешествия через речку, и черепов в стенах и цветочных горшках. Надя даже прыснула со смеху. Глупые бабы. Сложив кости, грязные тряпки и губки в мусорный пакет, Надя отступила на шаг. Ну вот, чисто, даже настроение улучшилось. Может и не уезжать, за спиной послышался звук, как будто что-то стучало, приближаясь. И кто-то вслух читал не то стишок, не то считалку, опять призрачные и колыбельные. На этот раз все оказалось хуже. По лестницу синхронно топая спускались двое. В черных платьях и масках, имитирующих козлиные головы с четырьмя рогами. Только за прорезями настоящие человеческие глаза. А в прикрытых перчатками руках веревки, топор, молоток и пила. И произносят хором. А у Нади нос к потолку прирос. А у Нади нос к потолку прирос. Глава 18 Нос к потолку прирос. Миг, потраченный на удивление, стоил Наде возможности скрыться. Она попятилась было к своей квартире, но одна из козлоголовых в прыжок оказалась рядом и вдарила по двери так – Что-то захлопнулось. А потом у Нади загудела в ухе, и пятна поплыли перед глазами. Хорошо, что она сразу сползла на пол и скрючилась, прикрыв ногами живот. «Брови тебе плохие, да?» – шипела сверху, а в ногах и руках воспламенялись болевые очаги. «Тварь узкоглазая! Думаешь, я не поняла, что это ты следачки про пати разболтала? Из-за тебя теперь ко мне никто идти не хочет!» Дальше удары перемежались матом. «Полно, полно!» – спокойно произнес скрипучий голос. «Мы же не для этого пришли!» Боль прошла, но тело стало таким тяжелым, будто весило тонну. Надю тянула к земле сквозь все этажи плазы, вернее, не к земле, а в землю. Любое, даже малейшее движение тела запечаталось, всю кожу облепила черная паутина, которая мгновенно застывала, превращаясь в непробиваемую корку, и все время синхронно звучало «А у нади нос к потолку прирос», «А у нади нос к потолку прирос», «А у нади нос к потолку прирос». Давила со всех сторон, хотелось уменьшиться до размеров молекулы. Надя ощущала, что высотка складывалась, как карточный домик. Потом что-то громко стукнуло, заскрипело, треснуло. Удар как от падения, все тело разом вздрогнуло, даже зубы стукнули. Наступила темная тишина». Надя некоторое время лежала, свернувшись в клубок. Потом, почувствовав, что скованность прошла, и она снова способна двигаться, попыталась распрямиться. И не смогла. Ноги упирались во что-то твердое, руки тоже, и голова. Надя стала судорожно шарить ладонями по шершавым доскам. Только пальцы ободрала. «Она в ящике». Достала телефон, связи нет, гудков при наборе номера службы спасения тоже, соединение разорвано. Надя кое-как убрала телефон, в отчаянии стукнула кулаком в дощатую стенку и заплакала. Закусила кулак, но рыдания вырывались изнутри, сотрясая тело. «Все, это конец. Ничего больше не будет. Ни плазы, ни бабушкиной квартиры, ни посиделок за кофе с мамой» ни Лизы с тетей Алей, ни иероглифов, ни сладости из пряника. А как хорошо было медитировать, просто ходить в школу, выбирать наряды, считать лайки, кататься на коньках. Но вот в их жизни появилась плаза, и Надиной жизни больше не будет. И все из-за Пэт. Родных жалко, Надю снова душили слезы, она сильнее закусила кулак. Они, наверное, даже не узнают, где ее могила, будут искать, волноваться, верить до последнего. От слёз трясло всё тело. Ничего, они сильные, друг о друге позаботятся. Тётя Аля же пережила потерю дяди Гены и родной дочки, и теперь переживут. А может, Надю вернут, как Ярослава? Нет уж, лучше не надо, такого существования никому не пожелаешь. Рыдания забрали последние силы. Надя положила голову на дно Прикрыла глаза, представила маму, тетю Лизу и бабушку с дедушкой. Пожелала им счастья, побольше радоваться и беречь друг друга. Потихоньку накатывала темнота. Надя то туда, то, то просыпалась и все время держала в памяти семью. Тьма становилась полупрозрачной и проступали силуэты деревьев и кустов, как сквозь толстое стекло, вокруг снег, похожий на белую простыню. Тонкие деревца прорастают прямо из головы Нади, ее груди и ног, стремятся ввысь, раскрывают ветви, скоро появятся листья и иглы. Раздался тихий шорох, будто где-то рядом кто-то скребся. Надя проснулась. Сначала неуверенный, потом ясный и четкий звук нарастал и приближался. И вот уже по крышке быстро скребут когти, кажется, ее откопали». Кое-как, повернувшись на спину, Надя уперлась коленями в крышку, собрала остатки силы и пнула. Еще раз. Мощный удар снаружи. Крышка треснула. Еще пинок. Еще удар снаружи. Хруст. Еще. Крышка стала отходить. Появился свежий воздух. Помогая себе руками, Надя вытолкнула сломавшиеся доски. Легла обратно, вытащила ноги, выпрямив их за край. Просто лежала, глядя на черное небо, и глубоко дышала. Господи, как же это приятно, просто лежать и дышать. Сверху доносились крики птиц. По ногам пробежали мягкие лапки. Надя села, и тут же лоб прострелила боль. Пришлось сжимать виски, пока не полегчало. Надя пыталась проморгаться, но боль сковывала веки. Сквозь пелену Надя рассмотрела удаляющуюся белую фигуру, Длинное платье, темные волосы, корона из веток. Как ее там зовут? Вслед за ней ковылял утиной походкой человек, похожий на огромную птицу. Надя громко икнула, он оглянулся. Какой огромный клюв, таким и крышку разбить можно. Некоторое время Надя опиралась на край ящика и боролась с тошнотой. Вроде стало полегче. Села, осмотрелась. Кругом кошачьи следы. Это кошки, что ли, ее откопали? И еще странные такие отпечатки, вроде человеческие ноги, но фаланги вытянутые и с когтями. Ага, цервит, человек-птица. Надя умылась снегом, даже проживала немного, чтобы промочить горло. Стало заметно лучше. И где она? Вряд ли эти ведьмы смогли ее далеко утащить. И от кого им прятаться? В плазе и вокруг не души. Стала быть, она в священном лесу? Это хорошо. Тут она уже, можно сказать, свой человек. Надя распрямилась, обрела равновесие сделала пару шагов. Обернулась и с размаху пнула по ящику. Обычный деревянный гроб, только доски старые, темные. А как они, интересно, землю долбили зима, ведь... На памяти Наде только один персонаж на такое способен. Ламадун, но что-то подсказывало, что он тут ни при чем. Скорее это ведьмовство, а ведь ей же советовали не ходить в плазу. Мама говорила, у Тяша тоже. Так что же смириться и оставить в покое двух мерзких баб, может еще и поклониться им, расшаркаться, этой поганой нечисти?» Ну уж нет. Надя резко выпрямилась, подождала, пока все, что разом хрустнуло, встанет на место, оправилась и посмотрела в небо. В какую сторону идти? Хотя бы примерно. Нашла на снегу следы верявы. Вот и память вернулась. Рядом жутковаты отпечатки тсёрвида. И кошачьи следы. И все убегают в одном направлении. Но вряд ли они решили пройтись в городе по магазинам. Значит, по логике... Надо двигаться в противоположную сторону. Но лес-то огромный, да еще упирается в Чернореченскую зону отчуждения. Говорят, там еще с советских времен какие-то мутанты бегают, хотя вряд ли эти монстры страшнее людей. Добропорядочно лицемерных, высокомерно интеллигентных, ненавидящих все вокруг. Куда же идти? Даже если высотка где-то рядом, можно свернуть не туда и потеряться насовсем. Надя достала телефон, хотя внутренне была готова к тому, что сети не будет. Даже в Плазе телефон ловил так себе. Однако самая маленькая палочка, обозначающая сеть, все-таки оказалась на месте. Надя открыла навигатор и запросила Добромысла в Плазу. Оказалось, до новостройки нужно было пройти всего 50 метров. Надеясь, что навигатор не солгал, Надя стала пробираться сквозь глубокий снег – «Пожалуй, на одних купаниях в снегу за эту зиму она потратит все лишние калории, полученные в прянике. Надо же, даже в такой ситуации в памяти маячит Марк со своими сладостями. Прилипчивый какой!» «До Калмутского болота 20 метров», – услужливо подсказал навигатор. «Какое еще болото?» – пробормотала Надя, убирая телефон. «Между соснами виднелись маленькие огоньки. Похоже, плаза уже близко». Действительно, через несколько минут деревья поредели, и между стволами проступила подсвеченная прожекторами заледеневшая плаза. Холодный свет мерцал в прозрачных наростах, превращая высотку в ледяной замок из кино. Надя даже остановилась и засмотрелась, потом встряхнулась и стала месить снег дальше. Прошла через сломанный забор, потом по пустой парковке – Только машина Пэт на месте, да еще одна, неизвестно чья, давно превратившаяся в сугроб. А эта тварь, значит, дома вместе со своей бабулей. Вот и отлично. Надя зашла в подъезд и стала подниматься по лестнице. Ноги при каждом движении прошивала от бедра до щиколотки, но Надя, сжав зубы, упрямо лезла вверх. Раны можно и позже обработать, а сейчас есть одно важное дело – которое ну никак нельзя пропустить. Дверь квартиры оказалась не запертой, площадка, на удивление, чистой, даже мусорный мешок с порчей Пэт исчез. Ясно, сами утащили, чтобы на них никто ничего не подумал. Ну и ладно, это неважно. Надя вошла в квартиру, не включая свет, прошла на кухню. Из холодильника достала все растительное масло, которое нашла – Подсолнечное, рафинированное, нерафинированное и кунжутное. Из ванны принесла репейное. Слила все в одну большую банку из-под бабушкиного варенья, достала из шкафа спички, которые мама хранила на случай зажигания свечей. Так, теперь надо придумать, чем подпереть дверь. Она, как и все двери в плазе, открывается наружу. Значит, нужно что-то тяжелое. Но нести туда вещи из своей квартиры опасно. «Сразу на нее подумают. И что? Во-первых, она несовершеннолетняя, много ей не дадут, даже если докажут. А потом состояние аффекта никто не отменял. Ее только что пытались похоронить заживо. Самих бы их в ящик засунуть, обеих, чтобы Пэт своей любимой бабушке все кости там переломала. Или наоборот, господи, как все болит!» Надя поставила банку на подоконник и села на стул. Ослабевшие руки повисли веревками. «Твари поганые, гореть вам в аду!» «А ей что? В соседнем котле?» Откуда-то из глубин памяти выплыл чей-то рассказ о кошках, которые под котлы дрова подкладывают, чтобы тем, кто их обижает, было интереснее там кипеть. «А вот почему кошки ее откопали. Их же Пэт потравила. Она-то как раз и заслуживает котла». «А Надя...» Встав и чуть не взвыв от боли в спине, Надя прошаркала к окну, открыла фрамугу и закрыла глаза. Так хорошо, так морозно. Холод снимает боль. Рядом захихикала Пэт. Надя дернулась и задела банку с маслом. Перехватить не успела, и сосуд полетел вниз. хрустяще звенящий стук и заголосила сигнализация машины. — Ну и чего ты орешь? — грубо произнес голос Пэт. Писк сигнализации оборвался, щелчок зажигалки, и еще с полминуты ничего не было слышно. А потом Пэт заорала. По ее мату и отрывочным фразам было непонятно, что случилось. Только когда голос недобровистки стих, Надя осторожно выглянула из окна. Машина Пэт тонула в ярких языках пламени. Когда Надя подошла к входной двери, быстрые шаги уже убегали вниз, Еще одни потяжелее и помедленнее. Подождав, пока всё стихнет, Надя вышла, заперла дверь и стала медленно спускаться. Это оказалось еще сложнее, чем топать вверх. Пальцами Надя вела по стене. Время от времени гладкая краска сменялась шершавыми выбоинами в бетоне. «Рдеют алые цветочки, на болоте сохнут кочки, косточки гниют в землице». Глазки выклевали птицы, вылетели белые зубки, стали черные алые губки, поломались ноготочки, вывалились на зимпочки, оторвали звери ушки, дерево растет в макушке. Надя остановилась. Какой-то знакомый голос и звук идет не снаружи, а изнутри. Да это же она сама напевает». Вот и славно, как там дальше. Гробик твой никто не сыщет, только волки рядом рыщут. Гнить тебе в землице вечно, ради муки бесконечной. Очаровательно, уже первый этаж, темно и слышно, как на улице матом лает Пэт. И когда вы приедете, да моя тачка сейчас сгорит, откуда я знаю? Пауза. «Уроды! Кругом одни уроды! Нет у них на карте Плаза, у всех есть, у них нет!» «Ну-ну, Парашенька, успокойся! Не называй меня так!» – прорычала Пэт. «Ненавижу это имя эту тупую тачку! всё ненавижу!» В подъезд проникла удушливая вонь от горящих покрышек. «Ничего, ради такого случая можно и потерпеть!» Надя бочком вышла из покосившейся, примершей двери. На фоне пламени и лижущего остов машины мельтешили две тени. Одна дергалась, другая хлопала ее по спинке. «Я и раньше кидала бочки из окна, но она не горела!» – привычно размахивала руками граблями Пэт. «Успокойся, успокойся, эта машина все равно уже старая. Папа тебе новую купит, получше этой!» Оцветы вот плясали в длинной острой сосульке, свисавшей с ручки накоренившейся двери. Надя аккуратно сомкнула пальцы на самом толстом месте и потянула. Тихо хрустнула. Тени не обратили на этот звук внимания. Надя сделала несколько шагов и встала за их спинами. «Красиво горит, а?» Пэт и бабка разом обернулись. Рожа обеих темная на фоне огня перекосила. «Это что?» «Это что?» – Пэт ткнула рукой в сторону Нади и повернулась к бабке. «Ты же говорила, она там сдохнет!» «А ну замолчи!» – прошипела бабка и строго спросила. «Это ты подожгла? А ты знаешь, что тебе за это будет?» «Нет», – с улыбкой покачала головой Надя. «Зато я знаю, что тебе будет, корга, Хана тебе будет. Прямо сейчас». Рожа бабки расплылась, пасть раззявилась чуть ли не до груди, показав клыки и раздвоенный язык. Граблей бабка захватила огонь и швырнула в Надю. Весока палила, но Надя сумела проскочить, сбила бабку с ног, но тут щеки остро сдавила. «Отойди от нее, тварь!» – визжала над ухом Пэт. Надя пихнула назад локтем, Пэт охнула и ослабила хватку – Надя извернулась, схватила ее за ворот и плюхнула прямо на бабку, прижала коленом горло и села на них сверху. «У параши нос к потолку прирос». Рука с сосулькой уже летела, Пэт в глаз. За пару миллиметров острие остановилось. В зрачке Пэт плясал оцвет пламени. Сосулька играла бликами. Только Надя не такая. Надя размахнулась и ударила Пэт кулаком в нос – Что-то приятно хрустнуло, Пэт крякнула и завыла. Уперевшись кулаками в живот Пэт, так что та еще раз вскрикнула, Надя поднялась на ноги и пошла прочь с парковки. За спиной трещало пламя горящей машины, ныла и материлась Пэт и кудахтала ее бабка, но это уже не важно. Откуда-то Надя точно знала, что ей в спину ничего не прилетит, а про банку пусть еще попробует доказать, что она выпала из Надиных рук. Надя вышла на темную божидомку и направилась к городу. Слева черными окнами таращились в ночь гробы. Между двумя домами что-то шевелилось. Надя остановилась и присмотрелась. Утяжа снова полировала бока снеговиков. «Разве эти еще придут?» – спросила Надя, подходя. «Они еще долго ходить будут». — приговаривала Утяша, поливая фигуры водой из старого чайника. «А меня сегодня живьем закопали, чтобы из моего глаза цветок вырос, как у вас в горшке». Утяша поставила чайник на землю, похлопала ладонями, чтобы сбить снег с варежек. «Это не одно и то же», — наконец проговорила Утяша. «Они тоже здесь не просто так остались. Они заслужили. А ты нет. Поэтому тебя и вытащили». «Откуда вы знаете?» – опешила Надя. «Оттуда. Пойдем, чаем напою, и маме позвони, чтобы не волновалась». Надя послушно пошла за Утяшей, уже у входа в подъезд обнаружила, что так и сжимала в руке сосульку, бросила ее в сугроб. Пока Утяша суетилась на кухне, Надя набрала мамин номер. «Мы три часа в магазине продавцов мучили, так ничего и не выбрали», – сообщила мама со вздохом. А ты почему до сих пор не вернулась? А у нас тут во дворе машина сгорела. «Чья?» – быстро спросила мама. «Это и Пэт». «А, ну и пусть. Ты тут при чем?» Я выйти не могла, пока она горела, а теперь я к подруге зашла, мы чаю попьем, а потом я или к вам поеду, или домой пойду. Как время будет? Давай-ка лучше к нам. Такси вызови. Или я приеду за тобой. Ну, посмотрим. Я позвоню». Комнату озарили оранжевые, а потом красно-синие всполохи. Мимо провыла сирена, видимо, спасатели все-таки отыскали на картах божедомку и приехали тушить машину. Хорошо, что снегоуборщик с ними хоть дорогу почистит. «А что тут рядом за болото?» – спросила Надя, когда утяжа принесла на подносе чайник и чашки. «Так у вашего дома было, где теперь парковка». Хозяйка раскладывала на полированном журнальном столике вязаные салфетки. «У избы смерти оно и было, никто не хотел жить близко к этому месту, но пришлось, а когда ваш дом строили, то болото осушили». «Чем дальше, тем интереснее», – пробормотала Надя, усаживаясь на диван. «А будет еще интереснее», – утяша, сложив руки на коленях, смотрела в сторону. «Это вы о чем?» «А, нет, я так, бери печенье». Утяжен чай, как обычно, расслабил руки и ноги. Даже дышать стало легче. После второй чашки и третьего миндального печенья Надя широко зевнула. «Ой, извините!» Надя терла слипающиеся веки. «Устала сегодня». «Ничего. Ты ляг, отдохни!» надя на голова тяжелела и клонилась вниз. Все тело будто падало в сторону на старый диван. Подсвеченный зеленый аквариум расплылся в тумане вместе с цветами и чайным подносом. глава 19 приграничный столб Надя проснулась от звона, как будто раскололось стекло, кто-то тихо выругался матом. Надя быстро скатилась с дивана и ползком направилась к двери. головой уткнулась во что-то твердое. Ты чего это? — удивленно спросила утяж, глядя на гостью сверху вниз. «Там на улице кто-то есть», – прошептала Надя, потирая лоб, ушибленный об колено хозяйки «Ну есть и что?» – спокойно проговорила Утяша. «Или ты думала, они тебя в покое оставят? Ты ведь машину им испортила, на святое для них посягнула. А это, знаешь ли, чревато». До Наде только сейчас дошло. одно то, что к Пэт больше никто не хотел приходить на вечеринки, даже несмотря на халявную выпивку, Они пытались похоронить Надю заживо. Наивно было полагать, что машину ей простят. «Да уж, они ни миллиметра собственного комфорта не уступят», – утяжа вытянула шею, глядя в окно. «Порвут любого». «И что мы будем делать?» – спросила Надя, сидя на полу. «Есть идеи?» «Ни одной», – честно признала Надя. «Может, в полицию позвонить?» «Пока они доедут». Утяша махнула рукой. «И что, мы просто будем сидеть и ждать? А что они, по-твоему, собираются сделать?» Надя задумалась. «И правда, что? Хотя эта парочка способна на многое. Надя ощутила это на себе». «А дом-то деревянный?» Надя подняла взгляд. «Полностью», кивнула хозяйка. «А мы на втором этаже, вроде невысоко и сугробы большие». «Да уж, не то что ваша плаза» пробормотала Утяша. «Ну-ка, иди сюда, поможешь мне». Утяша подошла к подоконнику, Надя подползла следом, она так и не решалась встать в полный рост. «Ну что, отрабатывай», проговорила Утяша, взяв с подоконника горшок с геранью, как будто к растению обращалась, потом к Наде. «Держи у самого основания и постарайся не сломать». Надя крепко ухватилась за стебель герани, а Утяша дернула за горшок. У Нади под рукой болтался осыпающийся ком земли с корнями, оплетающими череп. Утяша сосредоточена и деловито забрала растение, ловко очистила череп и засунула цветок обратно в горшок. Потом, осторожно ступая, пошла к двери. Надя поползла за ней. Утяша несколько секунд стояла, прислушиваясь, Затем приоткрыла дверь и выглянула в щель. Присела и с размаху бросила череп в коридор к лестнице, как будто покатила шар для боулинга. В коридоре кто-то взвизгнул. «Убери! Убери его!» – орала Пэт. «Он мне руку прокусил! Сними!» За дверью что-то стукало, шуршало и брякало. «Чем это пахнет?» – спросила Надя, принюхавшись. Из подъезда в квартиру проник едкий запах. «Бензин!» – кивнула Утяша. «Дави! Расколоти его!» – верщала Пэт. Раздался глухой треск, как будто чашка разбилась, упав на ковер. «Еще идеи есть?» – подняла голову Надя. «Да, пойдем поболтаем с ними». И Утяша распахнула дверь. В коридоре стояла растрепанная Пэт в красивой блестящей шубке и модных джинсах а ее ощеревшаяся бабка, тоже в шикарной черной шубе, остервенела, давила сапогом белые осколки. «Отработал милок», — улыбнулась Утяша. «А, так здесь еще остались нищеброды!» — оскалилась Пэт. «Ничего, скоро все свалите или сдохните!» «А чего это ты такая злая?» — сдвинула брови Утяша. «Разве я тебя чем-то обидела? Мы, кажется, даже не знакомы». «И чё?» – высокомерно вскинула голову Пэт. «Все вы отбросы на одну рожу!» «Само ваше существование оскорбительно!» – надменно произнесла бабка. «А уж про эту тварь!» – она кивнула на Надю. «Я вообще молчу! Наплодили выродков! Нормальным детям житья от них нет!» «Сама ты выродок!» — крикнула Надя. — И внучка твоя тоже тварь поганая. — Что ты сказала? — угрожающе двинулась на нее Пэт. — А ну, повтори. — А тебя правда зовут Параша? А твои дружки в курсе? Рожа Пэт искривилась до вида монстра из ужастика, и она когтистой лапищей попыталась достать Надю. Пришлось отшатнуться. Между ними встала у и тихо, почти шепотом сказала... «Давайте решим все миром. Вы успокоитесь, соберетесь с духом, какой он у вас есть, и уйдете во свояси». «Ага, сейчас!» – осклабилась Пэт. «А что? Хорошее предложение!» – скривила хищную пасть ее бабуля. «Мне нравится. Так и сделаем. Спалим здесь все и уйдем». «А, ну да!» Закивала Пэт. «Это нормально! Давай, зажигай!» Старая ведьма достала спички чиркнула. У Нади в животе от этого звука узел завязался, но спичка сломалась. Бабка чиркнула еще раз и еще. «Не получается?» — кротко спросила у Тяша. «Может, все-таки не стоит?» «Да пошла ты!» — гаркнула Пэт и выхватила коробок старухи. «Дай сюда!» «Мы так и будем стоять и смотреть», – шепотом спросила Надя, приблизившись вплотную к Утяше, пока Пэт ломала спички одну за другой. «В последний раз прошу вас удалиться», – сильным и громким голосом произнесла Утяша. В ответ бабушка Пэт плюнула на пол. «Вам здесь не рады», – Утяша резко хлопнула в ладони, – Разом с грохотом закрылись все двери на этаже, и, кажется, вообще все двери во вздрогнувшем доме. Утяжа медленно наступала на парочку со спичками. «Я снова предлагаю вам уйти!» «Пошла ты!» Пэт попыталась толкнуть утяшу в грудь, но та быстро перехватила ее руки, сжав запястье. Пэт завопила и стала опускаться на колени. «А ну, убери лапы!» Бабка кинулась на Утяшу, но та выбросила вперед руку, сжав лицо нападавшей. «Нельзя приходить в чужой дом со злом», – произносила Утяша, пока мерзкое семейство опускалось на колени. Потом резко отпустила обеих и прошипело. «Пошли вон отсюда!» Пэт хныкала, а ее бабка схватила с пола коробок и быстро чиркнула спичкой – Раскочила искра, серная головка с шипением зажглась. Поганая ведьма снова ощерилась в ядовитой ухмылке, но Надя выпрыгнула из-за спины Утяши и ногой прижала узловато-морщинистую руку к полу и топтала, пока пламя не погасло. Утяша локтем оттеснила Надю, взяла обеих за воротники и разом спустила кувырком с лестницы. «За вами прибыла карета». Громко произнесла утяжа им вслед, и, чуть наклонившись вперед, шаг за шагом, стала спускаться, толкая и пиная незваных гостей. Наконец они вывалились из дома. На улице весь двор занимали огромные сани, а в них стояла фигура метров три ростом, облаченная в шубу с капюшоном, сшитую из разных лоскутов. Вокруг сновали драные, облезлые кошки, собаки, лисы и другие звери. Некоторые совсем отощалые, больше походили на скелетов. В небе с громкими криками кружила огромная стая птиц. Ламадон слегка приподнялся в воздухе и выплыл из саней. Костлявая рука сжимала деревянный посох, покрытый льдом. Посох ударил в землю, лед разом откололся и разлетелся осколками. По земле прошла дрожь. Надя оступилась, но не упала, Успела ухватиться за перила крыльца. Снег бурлил, куски земли выскакивали и крошились. Посреди двора образовалась яма. Пэт попыталась сбежать, но ей преградили путь шипящие взъерошенные кошки. Она ругнулась и попробовала пнуть одну из них, но та успела раньше. Одним прыжком оказалась на голове Пэт и сразу же вцепилась когтями в раскрашенную физиономию. Вопя матом, Пэт металась по сугробам, оступилась и полетела в яму. Ее бабка взревела и кинулась с кулаками на Ламадуна, но даже достать его не смогла, тоже повалилась в воронку. Надя, вцепившись в перила не могла ни моргнуть, ни вдохнуть, ни шевельнуться. «Удобрение будет», – спокойно проговорила Утяша, глядя, как яма сжималась, как земля поднялась, перемешавшись со снегом. Хоть какая-то польза от них. Но времени, пожалуй, много уйдет, пока вся их злоба в добро переработается. Надя онемело таращилась на фигуру в шубе. Лица совсем не видно, его полностью скрывал капюшон. Ламадун шевельнул рукой, и поднялась метель. Крупные белые хлопья кружились, заметая все вокруг, налипая на лицо и забивая глаза». Ветер завывал, хлопая ставнями на старых окнах и сгибая замерзшие деревья. Ночная вьюга становилась всё гуще, скоро она превратилась в сплошной снежный морок, ослабивший руки и ноги. Надя не удержалась и упала, в панике засучила ногами и руками, путаясь в чем-то мягком. Скомканный плед свалился на пол. Тяжело дыша, Надя села на диване, таращась в темноту. Слабо светилось замерзшее узорное окно. Цветы вырисовывались на нем острыми краями теней. Тихо бурлил компрессор в аквариуме. «Так, это квартира у Тяши. А который час?» Надя достала телефон. «Всего восемь вечера. Ничего, еще не совсем поздно. Ничего себе, сон привиделся». Надя встала с дивана, прогнулась и ойкнула. В спине что-то щелкнуло. На улице снова пищала сирена, звук становился громче, и скоро по темной комнате пробежали красно-синие отблески. Надя приникла к окну и ладонью протерла в узорной наледи окошечко, но между домами ничего не было видно, только пронеслись яркие огоньки. «А, проснулась?» – утяша встала рядом. «Что там происходит?» – спросила Надя, рукой отогревая налить, чтобы сделать смотровое окошко побольше – Мимо проехала еще одна машина с мигалками. «В вашу плазу едут», – спокойно сказала Утяша. «Ой, я тогда пойду», – Надя кинулась в прихожую, чтобы одеться. «Я с тобой», – Утяша сняла пальто с вешалки. «На всякий случай». Вдвоем они вышли на улицу. Двор выглядел как-то странно, снег вперемешку с землей, как будто комбайн перепахал все вокруг. Но размышлять об этом было некогда – По божедомке к плазе неслись машины с мигалками. На всю округу разносилось эхо маячков, и даже небо подсвечивалось разными цветами. Надя первая выбежала на дорогу и чуть не угодила под колеса кареты скорой помощи. Машина просигналила, Надя отпрыгнула в сугроб. «Куда ты так несешься?» – утяша подала Наде руку. «Там что-то случилось!» – Надя подтянулась, ухватившись за варежку утяши. По обочине, в которой уже раз меся сугробы, они пошли к высотке. Еще задолго до крайних домов стал виден густой дым, валивший в небо с верхних этажей плазы. «Это... это какая квартира?» Надя почти побежала вперед, силясь рассмотреть хоть что-то в темноте, рассекаемой мигалками. «Не твоя, не бойся». Утяша схватила Надю сзади за шарф и не дала ей оступиться и снова вывалиться на дорогу. «Откуда вы знаете?» — Утяша в ответ только вздохнула. На парковке стояли пожарные машины, вокруг которых суетились люди в громоздких костюмах. «А где горит?» — Надя задирала голову, но дыма было так много, что источник его терялся в сизо-черных клубах. «На шестнадцатом этаже перед Надей выросла Ботенко. Добрый вечер!» «Здрасте!» — буркнула Надя, отступая на шаг. «Вы, значит, были не дома, когда это началось?» Спросила Ботенко, указывая на высотку. «Нет, я была...» «У меня», — подсказала Утяша. «Мы весь вечер пили чай». «Вот как», — Ботенко окинула внимательным взглядом Утяшу. «Хорошо. Кто сейчас может находиться в плазе?» «Откуда я знаю?» — пожала плечами Надя. «Это уже второе возгорание за день. Слышали что-то об этом?» Надя хотела сказать, что слышала, но Утяша ткнула ее промеж лопаток. Надя только помотала головой. «Машина ваших соседей сгорела прямо на парковке. По предварительной версии это поджег». Ботенка смотрела Наде в лицо. Надя только помычала, отводя взгляд. «Здесь поди камеры есть», — сказала Утяша, глядя вверх. «Нет», — ботенка гневно нахмурилась. Мимо сновали спасатели, ботенка остановила одного из них, ухватив за рукав. «Ну?» «Двое там». Тихо проговорил пожарный, отворачиваясь от Нади у Тяши. «Живы?» – прошептала Ботенко. Спасатель только мотнул головой. «Причина?» «Ну ты захотела!» – мужчина даже всплеснул руками. «Примерно!» Спасатель встал к следовательнице почти вплотную и прошептал. «Похоже, они сами себя... того...» «Что?» Ботенко отшатнулась, глядя на него округлившимися глазами. Они, походу, какую-то смесь в органе, или типа коктейля Молотова. Что уж у них там стряслось, бог знает. Но она долбанула. «А кто они?» «Одна молодая, одна старая, обе в клочья. всё я побежал». И спасатель быстро зашагал прочь. Надя, не упустившая ни одного слова, делала вид, что полностью занята созерцанием дыма. Ботинка косо глянула на нее и тоже повернулась к высотке. «Что тут происходит?» Надю рывком развернула к себе мама. «Ты как? Что горит? У кого?» «На шестнадцатом вроде». «Это у кого?» «У этой». Надя скосила глаза и дернула головой. Ботенка явно следила за ней, хотя и делала вид, что просто стоит рядом. «Ясно, ты как?» «Да я сама только пришла. Мы у знакомой чай пили. Она где-то тут». Надя вытянула шею, чтобы увидеть утяшу, но она уже смешалась с волнующейся толпой». «А что такое снаружи?» Мама с прищуром смотрела на высотку. «Это лед. Дом промерз». «Что? Как такое может быть?» «Тебе просто надо чаще бывать дома», – пробормотала Надя. Дым так и валил. Надя наблюдала за ним, склонив голову набок. бок. Мама уже кому-то звонила и возмущалась плохим обслуживанием высотки. «Это ведь квартира, из которой недавно молодой человек выпал?» Снова подошла Батенко. «Вроде да», – Надя глянула на маму. «Что это за дом такой?» – сквозь зубы процедила следовательница. «Это не дом, а приграничный столб», – прошептал утяжен голос. «Что?» – ботинка обернулась и вопросительно посмотрела на Надю. Надя только пожала плечами. Мама закончила разговор и стала набирать другой номер. Потом увидела кого-то и кивнула за Надину спину. «Вон, подруга твоя пришла». Надя обернулась, метрах в десяти стоял Марк в куртке поверх фартука и смотрел на высотку. «В смысле?» – спросила Надя у мамы. «Ты же с этой подружкой чаи гоняла? Еще чего, я у Тяши была». «У кого?» «Она тут в одном из домов живет». «Разве эти дома не расселили?» – спросила Ботенко. «Ну, она просто приходит сюда, пока их не снесли, так присматривает». Надя снова осматривалась в поисках утяши но та будто испарилась. «Ну-ну», – буркнула мама, бросив взгляд на Марка, потом вернулась к телефону и звонкам. Надя тоже посмотрела на Марка и быстро отвернулась. «У тебя все нормально?» Марк все-таки подошел. «Да», – просто ответила Надя, не глядя на него. «Это же не ваша квартира. Типун тебе на язык», – возмутилась Надя. «Он еще и хамит. В такой-то ситуации». «Хочешь, приходи сегодня к нам?» «Обязательно!» Надя скрестила руки на груди, давая понять, что приглашение неуместно. «Ты давно не заходила?» «Я на Солгала Надя. Мама, разговаривая, бросила на нее внимательный взгляд. «Да еще Ботенко все стоит рядом и тоже явно наблюдает. И что им всем от нее понадобилось?» «Ты же так стройная!» Надя ошарашенно повернулась к Марку. Он просто хлопал глазами и явно не понимал, что делает, и так жуткую ситуацию еще хуже. «Захочешь завязать диеты – приходи, или просто так можешь зайти чаю попить». Ботенка отвернулась и, судя по дергающимся плечам, сдерживала смех. «Спасибо за приглашение». Наде трудно было изображать вежливость, когда хотелось выругаться. «Я зайду. Как-нибудь». «Правда, спасибо». Надя отвернулась, надеясь, что он поймет, намек уйдет или хотя бы перестанет лезть с глупостями. «Тебе точно помощь не нужна?» «Точно! За мной мама приехала!» Надя взглядом указала на маму, которая притворялась, что очень занята телефоном. «Тогда я пойду?» «Давай всего хорошего!» Надя, чувствуя, как краснеет, отвернулась. Ботенка открыто улыбалась, глядя на них. Марк наконец исчез и подошла мама. «Будешь так грубить, останешься старой девой». «Лучше уж старой девой, чем...» Надя глубоко вдохнула. Медленно выдохнула. Сразу стало легче. «Вот она, польза медитации. Мы долго еще будем тут торчать». «Нет, я сейчас. Иди к машине». Мама подошла к Ботенко. «О чем они говорили, Надя не слышала. До нее донеслось только Ярослав. Следы сгорели, концов не найти. У меня такая же, только постарше». Надя хорошо помнила дочку Ботенко, музыкой занималась, даже в школьном ансамбле играла одно время. Пока у нее крыша не поехала, и она не начала бегать за одноклассником. Проходу ему не давала вся школа, над ней смеялась, говорили, что она какие-то там привороты делала, только ничего не помогло. Нет, так себя вести это самоунижение, надо знать себе цену. Странно, что мама всегда именно так и говорила, а теперь отчитывает Надю за то, что она, видите ли, неподобающе общается с Марком. Еще и старой девой пугает. Лучше уж остаться старой девой, чем быть запасным вариантом и вторым сортом, а уж бегать за кем-то вообще за гранью. «Поехали», – мама открыла дверь машины. «Через пару дней, говорят, можно будет вернуться». «Класс», – буркнула Надя, садясь в машину, – Она бы предпочла больше сюда не возвращаться. Высотка скрылась в зеркале заднего вида. «Хочешь, зайдем в пряник?» – спросила мама, когда они выезжали с божедомки. «Нет уж, я сегодня весь вечер чай со сладостями пила. Хватит, а то ни в одни джинсы не влезу». Глава 20 Второй корпус Плазы. По карнизу за окном скакали синички. Сегодня Надя уже два раза подсыпала им семечек в кормушку. Хорошо, что они прилетают, а то вокруг такая суета. На улице восстанавливают заборы и прикручивают шлагбаум. По подъезду туда-сюда ходят бригады рабочих, латающих выбоины в стенах. Когда разрешили вернуться в Плазу после пожара, мама прошла по этажам и громко ругалась. Директор управляющей компании, говорят, долго извинялся. «Теперь все приводит в божеский вид». Еще обещали наладить освещение на всей божедомке. Только у Нади вся эта суета особого энтузиазма не вызывала. Квартиры в Плазе все равно плохо продаются, а значит, не для кого тут стараться. И следить за порядком тоже будет некому. Скоро все вернется обратно. В дверь позвонили. «Привет». Лиза вошла, поставила на пол пакеты и стала снимать пуховик. «Там такая суета в подъезде». «Толку-то?» Вздохнула Надя, помогая сестре. «Ну, может, все наладится?» «Ненадолго. Ты краску купила?» «Да», – кивнула Лиза, приводя в порядок прическу перед зеркалом. «Бежевую, матовую, как договаривались?» «Хорошо», – выдохнула Надя. «Что-то ты какая-то вялая, передумала?» «Еще чего, пошли». Сёстры с пакетами прошли в Надину комнату, где на полу уже лежали расстеленные старые газеты. «Так», – Лиза, уперев руки в бока, встала перед шкафом. Потом повернулась к сестре. «А ты уверена, что его надо перекрашивать? Мне вот нравится, как есть. И цвет приятный, и цветы вишни ты классно нарисовала». «Сакуры», — поправила Надя. «А иероглифы что значит?» «Это Хоку о весне. Сама придумала». Скулы свело от воспоминания о том, как Надя год назад часами складывала слова, высчитывая слоги, а потом еще несколько дней переводила, снова подгоняя слоги, количество которых так и не сошлось. Потом уточняла, правильно ли перевела, потом рисовала. «Ну-ка, прочитай». «По-японски?» «По-русски, конечно», – рассмеялась Лиза. «На японском я не пойму». «Утром луч солнца разбудит на ветвях цветов аромат». «Как-то так. Мне нравится. Может, все-таки оставишь?» «Нет, хочу поменять», – проговорила Надя, отворачиваясь от собственного творения. «Ну ладно, на что будем менять? Ты хотя бы эскиз нарисовала?» «Нет, ничего на ум не приходит». «Ну вот», – всплеснула руками Лиза. «И зачем я тогда тащила сюда эти банки с краской? Пешком, между прочим, таксисты сюда так и не едут». «Все равно хочу это убрать», – упрямо повторила Надя. «Знаешь что, давай чаю попьем. Я в прянике и эклеров купила. Пошли». Лиза обняла Надю за плечи и повела на кухню. Надя села на стул и уставилась в окно. В последние дни не было ни сил, ни настроения, вообще ни на что. Марк передавал тебе привет. Лиза засыпала заварку в чайник. Надя в ответ только помычала. «Так как у вас с ним?» «Никак». Да Нади не сразу, но дошел смысл вопроса. «И чего ты вообще взяла, что у нас с ним что-то как-то... Ерунда все это?» «Ты ему нравишься», – улыбнулась Лиза. «С чего ты это взяла?» «А слегка обожгло». «Это видно», – еще шире улыбнулась Лиза, заливая кипятком. «Мне нет. Это потому, что ты не смотришь в его направлении», – Лиза натянула на заварник вязаный колпак. «Я же тебе рассказывала», – Надя вздохнула. «Не хочу еще раз все это повторять». «Про ту девицу?» – Лиза села напротив. «Слушай, ты ему правда нравишься. Просто ты вся такая недоступная, независимая. Парней это пугает. А это выскакивает ему навстречу и на шею вешается. Вот и все. Тебе самой надо бы как-то... Не знаю. На шею вешаться», – скривилась Надя. «Это только легкодоступные так себя ведут. Кто себя не уважает? Только вряд ли он будет тебя добиваться. Сейчас парни не такие». Значит, не очень-то я ему и нравлюсь. Но ты могла бы дать ему шанс поощрить как-то. Ты пришла читать мне мораль или помочь шкаф перекрасить?» Лиза покачала головой, будто сетуя на полное непонимание, но убеждать ее в своей правоте не хотелось. «И насчет шкафа?» Лиза наливала чай. «Может, оставишь?» «Ты и сил много потратила, и получилось отлично. Зачем тогда все это было нужно?» «Мне хотелось японский интерьер». Надя взяла с блюдца эклерчик с белой глазурью. «А сейчас не хочется?» «Не знаю. Как-то стало неинтересно, что ли?» Надя откусила пироженку. «Как обычно, тесто воздушное, крем ароматный и нежирный». «Подожди-ка». Лиза положила свой эклер на блюдце и наклонилась вперед. «А как же эти твои медитации и иероглифы? А набор для чайных церемоний, который к тебе едет? А рисунки, а курсы японского? Ты же хотела на будущий год записаться». «Не знаю. Как-то все кажется пустым, что ли, как будто неважным». «Это после ящика?» – глухо спросила Лиза. Надя кивнула. Лиза единственная, кому Надя поведала про свое погребение, держала слово и не выболтала об этом остальным. Проверяву, Тсервида и Ламадуна с кошками, Надя все рассказала даже ей. «Тебе бы надо к психологу, это серьезно». «Нет, все логично». Надя подперла рукой щеку. «Умерла я давно, похоронили меня только теперь». «Что ты несешь?» Лиза ударила кулаком по столу так, что чашки со звоном подпрыгнули. «Тебе так психиатр скоро понадобится, и маме надо рассказать». «Вот уж нет, этого точно не надо. Если рассказать маме, она наверняка отправит к психологу, а там уже докопаются до всего остального, о чем и себе-то напоминать не стоит». И куковать Наде в психушке до конца дней. «Ну ладно», — Лиза выдохнула, чтобы успокоиться. «Давай тогда про шкаф. Я за то, чтобы оставить все как есть. Красиво и стильно. Зачем портить?» Надя только вздохнула. «Ты же так увлеченно всем этим занималась. Вот и продолжала бы. Поможет отвлечься?» Лиза помолчала. «Ты же вроде даже имя себе придумала другое. Правда, я никогда не понимала, зачем» затем что мне было страшно». Надя смотрела в одну точку, подпирая рукой голову. «Все дети в классе были из полных семей, одна я, как ущербная. Быть наполовину японкой с погибшим папаша куда интереснее, чем просто безотцовщиной Сразу другое отношение». «М-да». Лиза откинулась к стене и скрестила руки на груди. «Можно надеть любую маску, но ты же все равно знаешь, кто-то есть. Это надо помнить». «Вот я и вспомнила». «Ну, допустим, но ты же кое-что достигла, и иероглифы знаешь, про чай и рисуешь хорошо. Вот и продолжай, только с головой туда не уходи». То есть, можешь сделать это своей работой, поступи на переводчика или на художника, будешь мультфильмы рисовать, графический роман. Впервые с пожара Надя почувствовала, как кровь побежала быстрее. Ведь можно свои приключения выдать за выдумку и нарисовать комикс. «Вот». Лиза указала на сестру ложкой. «Отличная идея, и менять ничего не надо. Просто твое отношение стало другим». «Ну, пожалуй, да». Надя вдруг почувствовала, что проголодалась и откусила сразу половину эклера. «Вот видишь, жизнь налаживается», – улыбнулась Лиза и быстро проговорила. «И к Марку все-таки зайди, ты же не хочешь остаться старой девой?» «Почему меня все этим пугают?» «У меня что, есть предрасположенность? Или я такая страшная?» «Просто слишком уж ты независимая. Слишком!» Надя в ответ только хмыкнула. «Нельзя быть слишком независимой. Слишком навязчивой и доступной, да. А достоинства и самоуважения много не бывает. Шкаф так и остался белоголубым с розовыми цветами сакуры и хоку Надиного сочинения». Надя занималась каллиграфией, продолжала рисовать аниме и даже заказала вырезанную из камня личную печать с иероглифами Юкико Кибо, чтобы ставить на свои творения. Действительно, зачем отказываться от наработанного, если из него можно извлечь пользу? Надя выпросила у мамы на старый Новый год графический планшет и начала осваивать рисовку комиксов. А к крещению наконец-то прибыла давно заказанная посылка с японским чайным набором. Топать за посылкой пришлось на своих двоих, такси на божидомку так и не ехали. Жильцов в плазе тоже не прибавилось, даже несмотря на рекламу, которой новый инвестор заполнил весь город. Дорога как была засыпана снегом почти по пояс, так и осталась. Надя пробиралась сквозь заносы, поглядывая влево, Утяжу она больше не встречала, найти ее дом, как ни старалась, не смогла. Даже спасибо сказать не успела. Снеговиков так замело, что отличить, где именно они стояли, не получалось. А ведь Надя так до конца и не разобралась, был Ламадун реальным или... Или... Надя тряхнула головой. Какая разница? Мрачной реальности и так хватало. Хорошей, впрочем, тоже... Вот мама еще и новую белую шубку из искусственного меха подарила, приталенную с подолом колокольчиком до колена. До почты придется пешком идти, не залезать же в такой шубе в переполненный троллейбус. На почте Надя простояла почти час, зато посылку нашли быстро, и она даже не была помята, хотя ехала больше месяца. Перехватив кое-как огромную коробку, Надя вышла на улицу. С неба падали редкие снежинки». Посторонившись, чтобы пропустить молодую женщину с ребенком, Надя кинула взгляд вверх. На боковой стороне дома еще сохранилась советская мозаика с летчиками и самолетом. Что-то знакомое. Надя обогнула дом. Во дворе на пустыре среди оставленных тут и там машин был расстелен ковер. Пожилая женщина в шубе сидела рядом на скамейке, а другая помоложе ползала по ковру, стуча по нему колотушкой. В метре от них на корточках сидел знакомый мужик. Он упирался локтями в колени, а голову положил на кулаки. У Нади ноги приросли к земле. Это ему она пела колыбельную в избушке. Как он выбрался? Или его тоже зачем-то вернули? Та, что выколачивала ковер, стала бросать снег прямо на мужика. Судя по тому, что он не шевелился и снег пролетал прямо сквозь него, Надя прокашлялась подошла ближе. «Э, Даша?» «Ну?» – женщина подняла голову, мужик тоже. «Я случайно знаю, что брат вашего мужа...» «Где он?» – пожилая женщина стала подниматься, опираясь на клюку. «Где?» «Мама, не надо!» Даша усадила ее обратно и повернулась к Наде. «Ну?» «Он замерз, без документов», – выпалила Надя. «Ой!» – заплакала старушка. «И где он сейчас, в морге, что ли?» Даша похлопала бабушку по плечу. «Наверное. Но до свидания». Надя развернулась и быстро пошла прочь от дома с мозаикой. Вроде бы Даша что-то кричала ей вслед, но Надя не останавливалась, только обернулась, чтобы увидеть, что мужик исчез. То увязая в снегу, то поскальзываясь, Надя побежала в парк. Елку пока не убрали, и ее живописно заметало снегом. Хорошо бы сфоткаться в обновке, да селфи с посылкой не сделаешь, опросить кого-то неудобно. У главного входа Надя поставила коробку на скамейку, чтобы отдышаться. Надо было все-таки что-нибудь более удобное надеть, чем узкие джинсы и сапоги на скале. У дверей пряника на доске цветными мелками были нарисованы кремовые кексы с ягодками и кусочки фруктов и шоколадных рулетов. И снежные скульптурные вкусности на месте. Надя сглотнула и поймала за хвост мелькнувшую мыслишку. А вот и повод зайти. В прянике пахло выпечкой, кофе, мятой и ванилью. Несколько столиков были заняты, а буфет оставался свободным. «Что-то без аншлага сегодня», — Надя улыбнулась Марку к за стойкой. «Так будний день», — Марк выпрямился и улыбнулся в ответ. «И не вечер еще, самый наплыв после четырех. Ты из школы? С почты». Надя кивнула на посылку. «Японский чайный набор, чайник, чашечки, деревянный столик». «Круто!» – одобрительно усмехнулся Марк. «Я вот что подумала. А давайте у вас тут какую-нибудь чайную церемонию проведем, а?» «Но у нас кухня-то русская в основном», – начал Марк, но быстро добавил. «Но для разнообразия можно и моти опять сделаем, или ты сама приготовишь». На подмигивание Марка Надя только покачала головой. Нет, лучше доверить это профессионалам. Хотя чай в Японии пьют с особыми сладостями, в Агасе. Они, правда, отличаются от наших, не такие сладкие. Увидев, что Марк нахмурился, Надя затараторила Но «Ну мы же не в Японии, зачем отказываться от своего и хорошего? От корзиночек и рулета не откажешься? Нет, конечно. Надя на лицо, само собой, растягивалась в улыбке. А пойти на каток в субботу... Тихо спросил Марк, поднимая взгляд от коробки, где аккуратно расставлял корзиночки с фруктами и кремовыми цветами. Надя уже хотела согласиться, но ее мощным толчком в плечо отшвырнула от стойки. Оступившись на скале, Надя полетела на пол вместе со своим чайным набором, но, к счастью, на ее пути оказался стол. Ударившись бедром, она крутанулась и сумела даже не уронить свой драгоценный набор. Выпрямилась, положила коробку на скатерть и медленно развернулась. «Сори!» – бросила через плечо кейко и заторохтела. «Марик, ты представляешь?» Дальше ее трындеж Надя не слушала. Она глубоко вдохнула и выдохнула. «Медитация – это благо!» На секунду закрыла глаза, оправила шубу и как можно спокойнее подошла к прилавку». «Аккуратно, так, чтобы нисколечко не коснуться Кейко», протянула руку за своей коробкой с пирожными. Марк что-то сказал, но в ушах так стучало, что она не расслышала. Оплатила покупку телефоном, немного отодвинулась и окинула Кейко внимательным взглядом. Медленно, с ног в громоздких кроссовках до розовой головы. «Чё?» – выдохнула Кейко остатки клубничного вейпа, таращась на Надю сквозь круглые очки. Ничего не ответив, Надя подняла голову, подхватила свою посылку и походкой от бедра, несмотря на боль от удара, вышла из пряника. На звонки Марка она больше не отвечала. «Хватит!» Ну, перешагнула через себя, пошла ему навстречу. Чем-то хорошим это закончилось? Нет. В конце января Надя возвращалась через парк от репетитора. Уже спустились синие сумерки, кругом загорались фонари, добавляя в палитру индиго бело-желтых красок. Чтобы не видеть пряник и не истекать слюной, Надя теперь делала по парку большой крюк и выходила через другие ворота. «Привет!» – откуда-то взялся Марк, куртку накинул прямо на форменный фартук. «Привет!» – ответила Надя, не глядя на него, и прошла мимо. «Я хотел кое-что тебе сказать. Марк зашагал рядом». «Это важно!» «Да неужели?» «А пульс-то зачастил?» «Там у вас собираются строить второй корпус плазы». «И что?» «Прямо на скотомогильнике». Надя сделала еще несколько шагов остановилась. «Чего?» «Я говорю, второй корпус дома». «Я слышала», — оборвала его Надя. «Что ты там сказал про могильник?» «Разве ты не в курсе? Прямо за вашим домом скотомогильник». Марк произнес это буднично, все равно, что меню кондитерское читал. «Это где поваленный забор?» спросила Надя, припоминая свои перемещения по этому месту. «Нет, с другой стороны, там когда-то было мазическое кладбище рядом со Скуделью, а потом скотомогильник, говорят, в него какой-то опасный вирус закопан». «Кто говорит?» быстро спросила Надя. «Кажется, она знала ответ на этот вопрос». «Все?» после паузы ответил Марк. «Ну и что такого? Пусть строят. Тебе все равно?» Марк даже отступил на шаг. «Но они, наверное, как-то все это обработают перед тем, как строить». «Ага, как кости из скудели обработали». Надя задумалась. «Но сейчас этим другой застройщик занимается. Все равно лучше туда не лезть, мало ли что может случиться». «Ну да, пусть лучше все это под нашим домом гниет», передразнила его Надя. Ладно махнул рукой марк если тебе все равно ну и что ты предлагаешь приходи сегодня к девяти в перевал куда бар такой я тебе скину место на карте мы там с ребятами встречаемся подумаем что можно сделать только не говори никому Тоже мне подпольщики фыркнула Нади не собираясь никуда идти но до вечера и марк побежал к прянику В девятом часу Надя все-таки отправилась искать этот перевал, просто ради интереса. И потом она кажется единственная, кого вся эта история касается напрямую. Пришлось проехать через половину города, потом еще плутать по темным дворам. У спуска в подвальный бар ее уже ждала Лиза. «Не знала, что в Добромыслове есть такой жуткий район», – поюжилась Надя. «Я не понимаю, что мы тут делаем». — резко спросила Лиза. — Какие еще подпольщики? Какие могильники? — Экоактивисты, с которыми Марк выступал против Плазы. — И как успешно! — Лиза поджала губы. — Ему тогда руку сломали. — Вот именно. Пошли домой, а? — Разрешите. — раздался рядом женский голос. Надя и Лиза посторонились, пропуская прихрамывающую девочку с длинной косой, светловолосого мальчика чуть постарше Нади и бледную тощую девочку — Ребята спустились в бар. «Пошли отсюда», — Лиза потянула сестру за рукав. «Нет, мне интересно», — и Надя потопала вниз по щербатым ступенькам. Лиза, застонав, пошла следом. Внутри приятно пахло чем-то похожим на ладан, странный запах для подвального бара. За сдвинутыми деревянными столами расположилось человек пятнадцать. Когда вошла Надя, все обернулись». Среди сидевших за столом Надя узнала Марка, его разоволосую подружку, блондинистого парня, который только что прошел мимо, и дочку Ботенко. «Пришла все-таки», усмехнулась крупная молодая женщина с синими волосами и приглашающе помахала рукой. «Входите, я Кэрри, глава местной ячейки». «Ячейки чего?» спросила Лиза, брезгливо осматривая скамейки. «Организации», спокойно ответила Кэрри. Мы не произносим вслух названия конспирация. Ясно, Лиза так и не решилась сесть на деревянную лавку. Надя опустилась на самый краешек, придерживая шубку. Все, наверное в курсе, что у нас на повестке. Кэрри встала во главе сдвинутых столов. но сначала поприветствуем новых товарищей. Напомню, настоящие имена мы тоже не произносим ваши псевдонимы. Я буду кейко. Тут же выскочила разволосая, сидевшая рядом с Марком, и самодовольно глянула на Надю. «Приятно», – кивнула Кэрри и вопросительно посмотрела на Надю. «А я не уверена, что хочу играть в ваши игры». Даже сама Надя удивилась, насколько жестко прозвучал ее голос. «Игры?» – спокойно спросила Кэрри. «Нет, подруга, это не игры. Это серьезно. Мы раскопали архивы. Если эта дрянь вырвется из могильника – «Будет большой переполох». «И как вы собираетесь этому помешать?» спросила Лиза, стоявшую у Нади за спиной. «Есть пара идей, но раз вы не уверены, что хотите присоединиться...» Надя, запрокинув голову, глянула на сестру. Та только пожала плечами. «Ты просто помнишь, что тебе первый прилетит». Увидев, кто это сказал, Надя вскрикнула, прикрыв рот руками. У молодой женщины бледное серое лицо выглядело так, будто бы скроено из нескольких лоскутов черными нитками. «Простите», – поперхнулась Надя. «Ничего», – жутко улыбнулась женщина. «Все так реагируют в первый раз. Ты можешь называться Юкико». «Откуда вы знаете?» – опешила Надя. подписано на твой аккаунт. Я, кстати, тоже художник, живу на ферме за городом». — Ага, коз пугает, — хохотнул бритоголовый парень. — Молоко от ее вида скисает. Сметана сама собой делается. — Сметана и так сама собой делается, — весело огрызнулась художница. — Я не ее кико, это только для сети псевдоним, — произнесла Надя, чувствуя, как что-то надвигается. — Маме это точно не понравится. — Ничего не поделаешь, видимо, пришло время думать своей головой. — Я утяша.